Глава 50. Социализм. Кайф. Картинка. Кажется. Цукерберг и дети. Корреляция денег и добродетелей. Выиграть войну, проиграть мир. Электрик не молится электричеству, примыкая к носорогу. Циник в шкуре глупца. средства от капитала. Мы пока рассмотрели лишь рациональные причины, но иррациональные основания, как подводная часть айсберга, коварния и больше. Итак, левое мировоззрение в обоих главных тезисах. Почему, если не думать вообще, велика вероятность, что будешь думать именно так? Во-первых, так приятнее. Между вариантами «я сам виноват» и «меня обсчитали», эксплуатируют, недоплачивают, большинство выберет вариант, где они не виноваты. К тому же, если я жертва несправедливости, то это сразу дает простую надежду на лучшее. Осталось лишь восстановить справедливость. Мое участие притом минимально. Справедливость восстановит народ или справедливый политик. Это гораздо проще, чем делать что-то с собой, ломая образ мыслей и жизни. Во-вторых, это ярко и просто для восприятия. Дети в Африке умирают с голоду и следующий ментальный кадр. «Если взять 10% денег у 10 богатейших людей земли, они этого даже не заметят. А дети заметят, если деньги отдать им». Мне как-то так и сказали. «Ты что, против? Ты любишь смотреть, как умирают дети?» «Нет, я не Маяковский. Я это не люблю, но я против. Сделайте хоть шаг от картинки. В каких странах и почему голодают дети?» Чтобы не углубляться, ограничимся ссылкой на книгу Ассе и Робинсона под названием «Почему одни страны богаты, а другие бедные?» Несоответствие обусловлено различием институтов. Авторы называют их «инклюзивными». В экономике и политике участвуют все. И «экстрактивные» участие лимитируется текущей властью. Дети в Африке голодают обычно потому, что их родители поддержали политиков, установивших «экстрактивные институты». А почему «поддержали»? Потому что было страшно, или все равно, или потому что мыслят картинкой. Как правило, экстрактивные режимы в идеологии оформляют себя как левые, патриотичные или религиозные, или все сразу. Сначала картинка нравится, а потом начинают голодать дети. Можно спросить, где деньги? Во-первых, их просто мало. Экстрактивные институты плохо создают богатство. Во-вторых, национальные лидеры забирают себе львиную долю просто потому, что могут. Обычно деньги вывозятся из страны, ибо в такой стране хранить деньги небезопасно даже ее элите. Но эти миллиарды долларов никак не отражаются в списке Forbes. Отражаются Гейтс, Баффет, Безос, Маск, Цукерберг. Если у них так много, а у африканцев так мало, то сознание, мыслящее картинкой, упрямо полагает, что это как-то связано. Наверное, они все-таки нажились на африканских детях, но как? Конспирологи всех континентов строят версии, умеренные объясняют это политикой ФРС, менее умеренные углубляются до иллюминатов. Реально же десятки миллиардов долларов, так режущие глаз леваку, возникают действительно из ничего. На рынок выходят акции новых компаний, и если компания создает что-то очень нужное, акции взлетают. Можно сказать, это бумажная прибыль, но это реальная стоимость. Акции всегда можно обменять на деньги. К Африке эти деньги имеют отношение лишь одним способом. Часть этих миллиардеров, например, Гейтс, тратит там эти деньги на благотворительность. Это все контакты, других нет. Социалистам мерещится какое-то бесконтактное воровство. Но украсть возникшую из ничего стоимость Фейсбука или Амазона у африканцев или у нас с вами не намного проще, чем бесконтактно забеременеть от Святого Духа. Ладно, не украли, пусть поделятся неукраденным. Уже делятся и больше других. Называется прогрессивная шкала налогообложения. Но названные миллиардеры делятся еще сверх того. Можете посмотреть, например, что такое клятва дарение и какой там масштаб. Это новый тренд. Часть новых миллиардеров выстраивает жизненный план, чтобы на филантропию к моменту их смерти ушла большая часть их состояния. Чтобы этого не видеть, надо быть слепым негодяем или социалистом. Можно оставить только два пункта, распределив социалистов по первым двум. Мало все равно мало. Пусть поделятся так, как им скажем мы. Но это как раз превратит инклюзивную экономику, в которой богатство создаются из ничего, в экстрактивную, где голодают дети. Таким путем вы не превратите Центральную Африку в Северную Америку. Скорее наоборот. Поэтому руки прочь от миллиардеров. Путь, которым вы хотели бы помочь детям, в итоге приведет к росту числа детей, которым нужна помощь. Но это если подумать. Если видеть только голодающего ребенка, только 100 миллиардов долларов напротив одной фамилии и больше ничего, то левая картинка мира имеет хороший шанс. Мы задержались. Это было лишь во-вторых. В-третьих, есть отдельные факты, которые очень хорошо возвести в теорию. Это могут быть маленькие истории о людях и большие истории о народах и странах. Если задаться целью, всегда можно найти историю об очень богатых, которые очень плохие, и про бедных, которые очень достойные. Но мы полагаем, что обратных историй, вероятно, больше. Что значит больше? Выпишите 10 положительных качеств людей. Свойства, характеристики, неважно, как назовете. Какие угодно свойства, главное, что положительные, и желательно, чтобы это можно было хоть как-то измерить. Например, интеллект, дисциплинированность, настойчивость, способность к рефлексии, смелость, общительность, честность, открытость миру, легкость на подъем, быстрота реакции. Быстро накидываем тест, как это измерить. Наша ставка. Чем выше социальная страта, тем лучше у нее будет показатель по этим тестам. В среднем лучше на большой выборке. Крайние варианты. Супермены и никчемности будут везде. На средний балл будет коррелировать с социальным статусом. Там, где политкорректность позволяет проводить подобные тесты, оно коррелирует. Бывают редкие периоды и места, где это не так. Например, в сталинском правительстве почти не было людей с высшим образованием. Но это исключение. И обычно как раз там, где левые идеи победили. Именно так и надо смотреть. На больших статистических массивах. Но людям это сложно и непривычно, зато люди любят истории, чем необычнее, тем лучше. Магнат душегуб впечатлит сильнее кондуктора, даже если кондуктор изощрится и загубит на пару душ больше. Депутат, который плохо читает и считает, отлично запомнится. То, что в среднем депутаты читают и считают лучше среднего, настолько неинтересно, что даже не учитывается. Также интересные истории можно собрать про страны. Как известно, Советский Союз первым вышел в космос. Из этого единичного факта, строго говоря, не следует никакая теория. Теория могла бы опираться на массив фактов, а массив неумолим. СССР технологически отставал по большинству номинаций. Вообще, если нужны факты за социализм, то даже понятно, где их искать. Социализм хорошо бежит на спринтерской дистанции, ставит рекорды, проводит мобилизацию. В некоем роде его создавали для этого. Прежде всего, социализм, во втором смысле слова, технологический. Немного утрируя, можно сказать, что социализм — это капитализм, где ввели чрезвычайное положение и забыли его отменить. И когда на дворе действительно чрезвычайная ситуация, тотальная война типа Первой и Второй мировых, распад государства, крупные стихийные бедствия, чрезвычайное положение себя оправдывает. Если нужны яркие примеры за эту модель, ищите чрезвычайные ситуации. Но мы и без того видим их в первую очередь. Только в условиях диктатуры можно было выиграть эту войну. Социализм часто выигрывает войну, но обычно проигрывает мир. Выигрыши запоминаются лучше, но жизнь состоит не из чрезвычайных ситуаций. Важнее, что происходит в нормальных условиях, хотя происходящее там хуже запоминается. Чтобы не обращаться к памяти, обращайтесь к большим статистическим массивам. Они, как правило, формируются в нормальных условиях и говорят правду, а самые яркие факты, доводимые до теории, обычно лишь ярко врут. В-четвертых, это логическая ошибка, а люди их любят. Например, когда путают равенство и справедливость. Слишком часто это практически означает одно и то же. Если надо что-то поделить между людьми, например, конфеты в детском саду, и нет оснований кого-либо выделять, то стоит делить поровну. Если несколько друзей оказалось там, где мало еды, они будут делить так же. В любом случае, пока люди не успели что-либо натворить, им стоит давать равные политические права. Мы привыкаем к тому, что справедливость сводится к равенству, но это лишь некорректная индукция. Из того, что друзья в походе делят сухари пополам, не следует раскулачивание и даже прогрессивный налог. В-пятых, Это даже кажется рациональным. Когда люди переоценивают плюсы централизации, им кажется, что они рационалисты. Ведь они верят, что, само собой, все решится хуже, чем если взять подразумный контроль. Под контроль полагается брать как обычно. Найти, кто здесь самый умный, долго искать не надо, любой дурак знает, что это он. Сделать его самым главным, здесь уж какому дураку повезет. Разработать план, это сделает снова самый умный. Собрать под него все ресурсы, без плана пропадут, и воплотить лучший вариант, получив лучшее будущее из возможных. Но это не будет рациональностью. Это лишь поклонение ей, в лучшем случае безобидное, в худшем – подменяющее ее процедуры своими ритуалами. Это все равно, что назначить главным электриком жреца бога электричеством Примерно этот казус случился с Гегелем, потом с Марксом, потом с неомарксистами. Разумность не в том, чтобы возвести храм разума и встать там на колени. Просто ведите себя разумно. Этого хватит. В шестых это объединяет. Математика такова, что большинство чувствует себя бенефициарами левых идей. Пускай даже большинства еще нет, все равно это самое популярное, что можно предложить людям. И как только они слышат что-то такое, вокруг этого сразу возникают большие кучи. А дальше уже действует закон социальных куч. Маленькие распадаются, ибо в секте принято стоять только сектантом, а большие кучи растут, в них возникает чувство безопасности, силы и правоты. Древним чувством мы понимаем, что, возможно, в большой куче безопаснее, даже если она движется не туда. Носорог тоже может нестись не туда, но пока он носорог, это не вполне его проблемы. Люди не хотят стоять на пути носорога и предпочитают путешествовать за компанию. В дикой природе, в традиционном обществе, это обычно оправданная стратегия. Сейчас уже вряд ли, но мы не можем отменить чувство, которым миллион лет, просто прочитав пару статей о том, что они уже устарели. Люди пока еще люди кучи, а налево куча всегда наготове. В седьмых, это уже считается респектабельно. В отличие от фашизма, коммунизм проиграл в такой войне, после которой не делают жестких выводов. Ни победители, ни проигравшие, а значит, он почти и не проиграл. И пока снизу идея растет на больших кучах, сверху и сбоку ей делают хороший имидж. На кафедрах и в масс-медиа левых больше, чем правых, по разным причинам, какие-то мы назвали. А это автоматически означает хороший пиар. Не может то, о чем говорят так много и такие люди, быть неправдой. Вообще-то, может, но пока человек не возьмется за свое исследование, он как бы верит тем, на ком уже табличка «исследователь». Но люди с такой табличкой коррумпированы даже не властью, а своими тараканами. В восьмых это дешевый и быстрый способ почувствовать себя самым умным. Стать специалистом по левому дискурсу намного проще, чем по любой науке, а почет и уважение сопоставимы — это приятно, но, кажется, приятное уже было. 8 снова произвольное число. Можно насчитать в десятых, в двадцатых. Левая идеология состоит из когнитивных искажений примерно настолько, насколько тело человека состоит из воды. Мы полагаем, что время растопит, иррациональный айсберг. Но дело не только в нем. Ресентимент — это не ошибка. Чтобы было понятнее, представим два высказывания. Первое. «Ненавижу красивых, богатых и знаменитых. Хочу присвоить их собственность и чтобы они страдали». В этой фразе когнитивных ошибок нет. Человек искренен, знает, чего хочет, смотрит без иллюзий. Возможно, кто-то сочтет его моральным уродом, но речь не об этом. Второе. Капитал эксплуатирует труд. Богатые насилием и обманом забрали слишком много и будет лучше, если собственность перейдет к государству, которое будет использовать ее в интересах всех, а не единиц. Данная фраза ошибочна. Капитал не эксплуатирует труд. Долго объяснять почему, но если интересно, есть целая австрийская школа. Насилие и обман чаще всего ни при чем. Большинство проиграет, если собственность перейдет к государству. Ее будут использовать не в интересах всех. Мы имеем ряд суждений о мире. Их можно проверить миром и убедиться, что они неверны. Автор второго высказывания, возможно, хороший человек, но он ошибается, когда его произносит. А вот автор первого утверждения не говорит глупости, глупостей. Озлобленный неудачник, скорее всего. Но он говорит безошибочно. Мы все-таки полагаем, что человечество умнеет со временем. и Второе высказывание обречено. Поумнеем, и оно пройдет. Но время и рост знаний ничего не сделают с основанием второй фразы. Люди перестанут чувствовать ложные чувства, но пропорции в обществе будут неизменны. Чем бы мы ни занимались, все не могут быть лучше всех. И это еще мягко сказано. Даже средний человек, как было показано, часто хуже среднего. Если в будущем, как и сейчас, глупость будут принимать лучше, чем чистый, неразбавленный ресентимент, то первый персонаж, вероятно, присвоит речевую стратегию второго. Основанием действия будет утверждение номер один, а самим действием — говорение утверждения номер два и воплощение того, что из него следует. Вы будете спорить с его якобы мировоззрением, но это лишь языковая стратегия, а подлинные основания логика не пробьет. Заметим, что религия, суеверия патриотизм и другие традиционные ценности со временем отступают. В мире 2000 года этого меньше, чем в мире 1900 -го. Тем более наглядна динамика по сравнению с 1000 годом. А вот насчет левых ценностей такого сказать нельзя. Проиграв в одном месте планеты, они начинают сгущаться в другом. Так, после поражения СССР в Холодной войне, на Западе левые партии не свернулись, а развернулись. Во многом мир... Сравнительно с 1800-м и 1900 годами, скорее, поливел. Из всех искажений второго порядка это, возможно, самое живучее, ибо нечто большее, чем искажение. Так что эта музыка, вероятно, будет вечной. И она, очевидно, вредит своим меломанам. И если вы хотите отвлечь молодого образованного человека от сколачивания капитала, дайте ему почитать капитал. Страшно подумать, сколько времени, энергии и надежд было слито в красный унитаз. И крючок особо подал тем, что на него ловится лишь грамотная рыба, умеющая читать, склонная к умному, болеющая за общество. Чтобы тебя зацепило как надо, ты должен быть в чем-то лучше среднего. Ультраправым может быть любой хулиган, а здесь токсин избирателен. Не надо, не пробуйте. Или жуйте тщательно до конца, чтобы это вышло вместе с анализом. А можно с этого получить какую-то пользу? В виде исключения можно. Исключение для тех случаев, когда вы не покупаете ошибку, а продаете. Когда вы, например, левый политик или философ, тогда можно. Паства все равно пострадает, но это же ее проблемы, разве не так? А вашим именем назовут какую-нибудь улицу.